Глава 50 Ник, ты где? Я стараюсь привести дыхание в норму, когда бросаю сумку в машину и захлопываю дверцу пассажирского места. Я еду к Кристи Райли. Можешь там со мной встретиться? Поговорила с Карлом Уэстоном. Кристи нам наврала. Она училась в Даримском университете вместе с Марком и Мэттом и знала про Бет. Я собираюсь выяснить, о чем еще она врала. Вполне может оказаться, — что она держит Дилана в гостевой спальне, а ее девичья фамилия Трэвис, как и у Рэчел Трэвис. Позвони мне сразу же после того, как прослушаешь это сообщение. Когда мы прощались с Карлом, я пообещала сообщить ему, если раздобуду какую-то новую информацию об убийстве Бет. То, что он сказал мне, только подтвердило все сказанное вчера Дженнифер. Бет выяснила что-то про своего жениха, что ее сильно напугало. Чем-то он занимался с мальчиками, которых Дженнифер именовала Даримской элитой, но образы которых оставались туманными. Прошла всего неделя, и они опять были вместе с Марком, изображали счастливую пару, словно ничего не случилось. Когда Бет изменила решение, почему ничего не рассказала Дженнифер, она смирилась, успокоилась и вернулась к Марку, а в следующую пятницу ее изнасиловали и убили. Не думаю, что все было так просто. Может, она обратилась к новой подруге, чей парень в равной степени с Марком завяз в каком-то нехорошем деле, которое видела Бет. Думаю, что она отправилась к Кристи Трэвис. Рейндж-ровер припаркован на подъездной дорожке, и я останавливаюсь сразу за ним, так близко, как только могу. «Не сбежишь», — мысленно говорю я. Собираюсь постучать во входную дверь и потребовать у Кристи Райли чтобы она рассказала мне все, объяснила, почему не сказала про знакомство с моим мужем и сообщила все, что ей известно про местонахождение моего сына. Я не уйду, пока она мне все не расскажет или не вызовет полицию. Несмотря на то, что машина стоит на подъездной дорожке, дом выглядит пустым. Громко стучу во входную дверь, но никто не открывает. Заглядываю в одно из окон, вижу, что телевизор выключен, свет не горит. Я уже готова махнуть рукой и уехать. Да, помню. Обещала себе не уезжать, пока не добьюсь правды. Но тут мой взгляд внезапно падает на нечто, от чего кровь стынет в жилах. Я смотрю в окно гостиной, и с этой точки просматривается расположенная за ней столовая, откуда, как мне известно, после предыдущего посещения этого дома можно попасть в оранжерею. Но если сравнивать с моим предыдущим посещением, есть отличие. Красивая хрустальная ваза, стоявшая на видном месте на столе в столовой, и явно бывшая предметом гордости хозяйки, теперь разбита, а ее куски разбросаны по полу. Цветы рассыпались, а вода собралась вокруг всего этого, словно кровь, сочащаяся из раны на голове. Я могла бы не обращать внимания на разбитую вазу, пожать плечами. Мало ли случайность. А хозяйка так торопилась куда-то, что не убрала осколки. Хотя не думаю, что крестирайли относятся к типу женщин, которые могут махнуть рукой на подобное, но это еще не все. Сквозь дверной проем, ведущий в столовую, я вижу отброшенную в сторону туфлю на каблуке, так, словно ее беззаботно сняли с ноги и оставили валяться. Рядом с туфлей ступня. Мне следует вернуться в машину, позвонить в полицию и уехать. До того, как эта разумная мысль успевает должным образом укорениться в сознании, я огибаю дом, направляясь к задней части, где находится оранжерея. Крести Райля мертва. Узнать ее невозможно. Только по копне светлых волос и дизайнерской одежде, которая все еще на ней. Ее красивое лицо превратилось в месиво из крови и костей. Ни одна из черт, так привлекавших внимание при жизни, не осталась целой. Я с трудом сдерживаю крик. Тело сводит судорогой. Я опускаюсь на колени и готовлюсь, что меня сейчас будет рвать. Я уверена, что поток рвоты фонтаном вылетит у меня из горла, но ничего не происходит. «Звони в полицию», — орёт подсознание. «Немедленно набирай 999». «Но ты же не можешь это сделать», — хитро говорит более рациональная часть. «Как это будет выглядеть?» Параноидальная, отмотавшая срок убийца, уверена, что Крести Райли что-то знает про исчезновение ее сына. Едет к ней домой и находит женщину мертвой. Как кстати. На этот раз, дорогая, тебя не ждет никакой, Огдейл. Точно отправишься в тюрьму. Проклятье. Что мне делать? Мои нравственные принципы говорят, что я должна доверять системе правосудия, поступить так, как следует, сообщить о случившемся. Меня так воспитали, учили отличать плохое от хорошего. Уехать с места преступления плохо. Как я считала раньше. До того, как меня ложно обвинили в убийстве собственного сына, а все вокруг начали врать. Как они врали? Теперь я знаю правду. Люди, управляющие нашей жизнью, так же коррумпированы, как и все остальные. А честность не всегда является лучшим курсом. Именно поэтому я поступаю так, Как поступаю? Сбегаю. Я уже сижу в своей машине и успеваю проехать половину дороги, когда до меня доходит, к каким сложностям для Рэйчел это может привести. Как бы мне не хотелось ненавидеть ее за ту роль, которую она сыграла в случившемся со мной, я не могу забыть ее помощь и поддержку, которую она оказала мне в трудный период жизни, а это ее сестра. Я не могу ей сказать, что Кристи мертва. Но сложно за такой короткий период времени переключиться с благодарности человеку на ненависть. Я должна предупредить Рэйчел о том, что у нее могут возникнуть проблемы. Очень не хочется рассматривать подобную возможность, но не исключено, что опасаться ей следует моего бывшего мужа. Адвокатская контора ЗБХ. Меня зовут Джемма. Как я могу вам помочь? Джемма, это Сьюзен Вебстер. Соедините меня, пожалуйста, с Рэйчел. «Я сейчас посмотрю, сможет ли мисс Трэвис...» «Нет, Джемма, вы не будете ничего смотреть. Дело серьезное, На самом деле вопрос жизни и смерти. И вы соедините меня с Рэйчел. Немедленно». Джемма быстро соображает, что я звоню по очень серьезному делу. В трубке снова слышатся долгие гудки. «Рэйчел Трэвис у телефона». «Рэйчел, это Сьюзен Вебстер. Не вешайте трубку». это очень важно. Сьюзен мне и в голову не могло прийти повесить трубку. Произносит она фальшивым тоном, я так рада вас слышать. «Как вы?» «Вы сегодня разговаривали с Марком?» Пауза. Я понимаю, что она удивлена. Перемещаюсь на левую полосу магистрали и увеличиваю скорость. Мне нужно как можно дальше уехать от этого дома и найти Ника. «Конечно нет. Зачем мне?» «Хватит притворяться, Рэйчел. Дело очень важное. Вопрос жизни и смерти. Моей, моего сына, и, может, вашей. Так что давайте кое-что проясним. Я знаю про ваше родство с Кристи Райли. Я знаю, что ее муж — ваш зять, и они с моим мужем были членами какого-то братства или еще чего-то такого глупого и ребяческого. Я в курсе, что вы знали про мою невиновность и преднамеренно испортили мою защиту». «Я не знаю». «Вы не знаете, о чем я говорю?» «Конечно, не знаете. Я не ожидаю, что вы в этом признаетесь. Поэтому заткнитесь и слушайте. Если Марк вам позвонит, не отвечайте. Если появится у вас в конторе, не впускайте его. Вы поняли?» «Почему?» Она пытается говорить с вызовом, но я слышу страх в ее голосе. «Я думаю, что он опасен, Рэйчел. И я думаю, что он пытается добраться до людей, которые знают правду про Дилана». «Просто сделайте, как я говорю, и постарайтесь держаться от него как можно дальше». Я с ним разговаривала. В ее признании теперь звучит паника. Это больше не та невозмутимая женщина, которую я знала. А раньше она всегда сохраняла невозмутимость и держала себя в руках. Он позвонил примерно час назад и спрашивал, где Кристи. «У меня внутри все опускается». Даже после всего случившегося, я все еще надеялась, что не моего бывшего мужа нужно винить в убийстве Кристи. «Что вы ему сказали?» «Что, насколько мне известно, Кристи дома. Еще он хотел знать, что она вам рассказала. Он в курсе, что вы на днях были у Кристи. Марк говорил и говорил, спрашивал, что вы рассказали мне, а я вам. Он хотел знать, что за мужик вас сопровождает и где вы живете. Мне позвонить в полицию?» «И что вы им скажете?» «Вы знали, что меня подставили, и на самом деле я не совершала никакого убийства. А теперь один из ваших подельников охотится за вами?» «Делайте, что должны, Рэйчел. Я со своей стороны вас предупредила. Это более чем достаточно». Я отключаюсь, надеясь, что сказала «достаточно», чтобы спасти ей жизнь. Не знаю, станет ли она звонить в полицию, но подозреваю, что нет. Они захотят поговорить со мной». а у меня нет времени отвечать на вопросы. Мне нужно найти Ника, затем добраться до Марка и выяснить, что он сделал с моим сыном. Заезжаю на стоянку перед зданием, которое занимает редакция Star. Обвожу ее глазами в поисках машины Ника. Я ее не вижу. Но здесь столько машин, и вообще у него может быть свое место с другой стороны здания. «Здравствуйте. Я хотела узнать, на месте ли еще Ник Уайтли». «Мне очень нужно с ним поговорить», — заявляю симпатичной девушке за стойкой внизу. «Я почти уверена, что он еще не ушел. «Не видела». Она хмурится, пытаясь вспомнить. «Сейчас позвоню наверх. Как вас представить?» «Сью... Эмма». Тут же поправляю себя и задумываюсь, не разозлится ли Ник из-за того, что я сюда заявилась. Но я в таком состоянии, что мне плевать. Он поймет, кто это». «Да, конечно». Она поднимает трубку внутреннего телефона. А я даже в панике на мгновение задумываюсь, не было ли у них с Ником когда-то романа. Предполагаю, что большинство женщин запрыгнули бы к нему в постель, если бы им только представился малейший шанс. Минуту спустя говорю себе, что меня не волнует личная жизнь Ника. «Ник, здесь к тебе пришла женщина по имени Эмма». Девушка опускает трубку. Он уже спускается. Можете подождать вот здесь, если хотите. Она показывает на диванчике и улыбается. Спасибо. Улыбаюсь в ответ, пытаюсь не обвинять ее в преступлении, которое она совершила только у меня в сознании. Жду и нервно постукиваю пальцами по бедру. Интересно, Кристи и Райли уже нашли? Рэйчел позвонила в полицию и рассказала им про мои опасения насчет Марка. Мне кажется, проходит невероятно много времени до того, как я слышу звоночек, оповещающий о прибытии лифта на первый этаж. Из него выходит пожилой джентльмен и пересекает фойе. Он выглядит немного эксцентрично в белой рубашке в тонкую полоску, натянутый на внушительный живот, и темно-оранжевом галстуке бабочки. Его лысая макушка блестит, а по бокам остались каштановые и седые пучки волос. Он подходит ко мне. И тепло улыбается. «Здравствуйте. Чем могу быть вам полезен?» — спрашивает он. «О, спасибо, ничего не нужно. Я жду Ника Уайтли». Мужчина явно поставлен в тупик. «Это я. Меня зовут Ник Уайтли. А вы...»